Ладно. А как у нас обстоит дело с полуостровами? На Камчатку, на Таймыр, на Малую землю, но почему-то в Крым. Кстати, Крым принадлежит Украине. Что же это получается? Если словечком на клятые москали имперски подчёркивают зависимость от России, значит, предлогом в, а не нагло демонстрируют независимость Крыма от России. К чему бы это? Как разгадать без бутылки горьки сию политическую шараду, эту страшную тайну москалей? А разгадывать тут нечего. В языке есть свои правила и свои исключения. Кстати говоря, не только в русском языке Украина является досадным исключением. В английском языке названия стран и городов пишутся без артикля the и только несчастная всеми обиженная украина пишется с артиклем в скорбный ряд исключений вместе с украиной попали тот же крым и город гага хотя вряд ли этот факт сможет утешить истинного бандеровца между тем не только украинские борцы возмущаются иностранными языками мне по сей упору памятна одна молодая патриотка из белоруссии начавшая в интернете кампанию по переучиванию русским Что ещё за Белоруссия такая, возмущалась она. Мы давно уже переименовались в Беларусь, и извольте нас так называть. Доводы о том, что на русском языке название её страны звучит именно так Белоруссия, отвергались девка из ходу. А зря. Но в самом деле, не говорим же мы Deutschland только потому, что так произносят название своей страны немцы. Мы говорим Германия. Французы тоже не говорят Deutschland, а говорят Allemand. И что самое интересное, немцы не обижаются и не требуют от других стран корёжить свои языки. Они понимают, что само название это одно, а чужой язык совсем другой. Так-то оно так, возражают белорусские националисты. Но Германия и не переименовывалась, освобождаясь от колониального гнёта. А мы, чтобы стряхнуть прах колониализма, изменили само название своей страны и требуем уважения к нашему блин решению. Да мы поменяли всего пару-тройку букв, но Беларусь это совсем другое слово, нежели Белоруссия. И раз название нашей страны поменялось, все остальные страны тоже должны изменить свои языковые привычки. Забавно. В соответствии с этой логикой, если германцы поменяют название своей страны с Deutschland на Ditchland и скажут, что это совсем другое слово, мы должны будем произносить Германия, Кыргызстан, Киев, Пыва, Пингвин. Кстати, о пингвинах. Прекрасные птицы. Я бы даже сказал, зеркало оглупления цивилизации. Вот вам несколько историй про эти забавные создания. Прослышав, что tasmaнские пингвины пострадали от нефтемазутных загрязнений, австралийские любители природы решили, что оградить птиц от нефти могут защитные костюмчики. Они подняли в прессе шум, и встревоженная общественность в лице австралийских домохозяек начала спешно вязать костюмчики по указанным размерам. Было связано и доставлено на Тасманию около 1000 комплектов одежды для пингвинов, причём среди костюмчиков встречались и кофточки, и балахончики, и даже смокинги с бабочкой. В общем, всё шло просто прекрасно, но операция по спасению пингвинов провалилась, поскольку никто так и не смог ответить на вопрос, кто и каким образом будет ловить по всей Тасмании и одевать тысячи пингвинов и как они будут плавать в одежде. На другом конце планеты успешно состоялся другой пингвиний проект. Дело в том, что английские лётчики, воевавшие когда-то на Фолклендах, пустили слух, что местные пингвины плохо реагируют на самолёты. Они задирают головы, провожая пролетающий самолёт, теряют равновесие и тысячами падают на спину, как домино. 18 лет английская общественность была встревожена этим фактом. Периодически поднимался вопрос о запрете всех полётов над островами. Наконец, из военно-морских сил Великобритании выбили деньги, патрульный катер и вертолёт. В течение 5 недель учёные проводили эксперимент, летали над пингвинами на разных высотах и под разными углами. Ни один пингвин не упал. Налогоплательщику этот эксперимент обошелся примерно в сто тысяч долларов. А относительно недавно большой пингвине и скандал поднялся в немецком городе Бремерхафен. Дело в том, что в местном зоопарке живет пара пингвинов-геев. Так представляете, работники зоопарка решили разлучить влюбленных, подсадив к ним двух самочек. Марши протеста правозащитников и гомосексуальной общественности потрясли город. Директор зоопарка вынужден был публично оправдываться. Мы это сделали только для того, чтобы получить хоть одно оплодотворённое яйцо. В то же время мы, разумеется, признаём создавшиеся однополые мужские пары и не пытаемся силой заставить пингвинов стать гетеросексуальными, в чём нас обвиняют. Однако оправдания не помогли. Под давлением возмущённой общественности эксперимент был прерван. Не менее напряжённая ситуация сложилась с пингвинами и в Америке. В Нью-Йоркском зоопарке тоже жила устойчивая пара пингвинов Гейв. Сило и Рой очень любили друг друга и даже пытались вместо яйца высиживать округлый камешек. Работники зоопарка подбросили им настоящее яйцо, из которого вылупился пингвинёнок Танго. Пингвины-гомосексуалисты были счастливы и успешно растили птенца. Над этой историей пускала слёзы умиления вся гей Америка. Про семью пингвинов была написана детская книжка вместе с Танго их трое. А закончилось всё самой настоящей трагедией. Пингвин Сило сменил ориентацию. Он бросил роя из-за самки, которую привезли из зоопарка Сан-Диего, от гнезда. Американская общественность была потрясена такой нечеловеческой подлостью. В общем, грустно, господа. А больше всего пугает, что сейчас в московском зоопарке Ускоренными темпами достраивают пингвинарий.